Японский солдат стоял в нескольких ярдах от Реда с поднятыми вверх руками. На земле около его ног валялся брошенный штык. Крофт приблизился к японцу и спокойно оттолкнул штык ногой. Ред посмотрел на японского солдата. Их взгляды встретились, но оба они тотчас же отвели глаза в сторону, как будто сделали что-то очень постыдное. Рэд почувствовал невероятную слабость во всем теле, но ему не хотелось показывать это Крофту. «Чего же вы так долго раскачивались?» — громко спросил он. «Мы сбежали вниз очень быстро», — возразил Крофт. Неожиданно заговорил и Галлахер. Лицо его было бледным, губы дрожали. «Я хотел выстрелить в этого ублюдка, но не мог, потому что ты был на одной линии с ним». «Мы напугали его, пожалуй, больше, чем ты, Ред», — заметил Крофт, посмеиваясь. «Увидев нас, он остановился как вкопанный». Ред почувствовал зависть и восхищение, нехотя он признался самому себе, что находится в большом долгу перед Крофтом. В течение нескольких секунд Ред раздумывал над тем, как ему поблагодарить Крофта, но слова не шли на ум. «Я думаю, нам можно теперь трогаться», — сказал он. Выражение лица Крофта сразу же изменилось, в глазах появились искорки возбуждения. «Давай трогайся, Ред», — предложил он. «Галлахер, я догоним тебя через пару минут». «Хочешь, чтобы я повел японца?» — с трудом выдавил из себя Ред. Ему очень не хотелось бы этого, — Он все еще не мог взглянуть японцу в глаза. «Нет», — спокойно сказал Крофт, — «мы с Галлофером возьмем его на себя». Ред понял, что Крофт задумал что-то неладное. «Если хочешь, я могу взять его», — предложил он еще раз. «Нет, нет, мы позаботимся о нем сами». Ред посмотрел на неподвижно лежавшие на зеленой траве тела японских солдат. Над тем, у которого взрывом гранаты было изуродовано лицо, уже кружились мухи. Реда снова охватило чувство нереальности всего происходящего. Он перевел взгляд на пленного японца. Ему не давал покоя один и тот же вопрос. Почему ему стыдно смотреть японцу в глаза? Господи, как я вымотался, подумал он. Ноги Реда слегка дрожали, когда он нагнулся, чтобы поднять с земли свой автомат. Он чувствовал себя слишком уставшим, чтобы что-то говорить. «Окей, увидимся там, наверху», — пробормотал он. По какой-то необъяснимой причине Рэд почувствовал, что ему не следовало бы уходить. Когда он поднялся по склону и вышел на тропу, его снова охватило чувство вины перед японским солдатом. «Ублюдок этот Крофт», — подумал он. Лихорадочный дрожь у него не проходила, несмотря на все свои усилия. Когда Ред ушел, Крофт сел на землю и закурил сигарету. Он курил ее сосредоточенно, размышляя над чем-то и не произнося ни слова. Галахер сел рядом и бросил взгляд на японского солдата. «Давай покончим с ним и пойдем», — неожиданно выпалил он. «Не торопись!» мягко сказал Крофт. «А какая польза мучить этого несчастного ублюдка?» спросил Галахер. «Он же не жалуется?» Полувопросительно, полуутвердительно отпарировал Крофт. Но японец как будто понял, о чем они говорят. Опустился вдруг на колени и начал рыдать и умолять их пронзительным голосом. Он то и дело просительно протягивал к ним руки, а потом неистово бил ими по земле, как бы отчаявшись в том, что они поймут его. В неудержимом потоке слов Галахер различал только часто повторявшийся «Куцай! Куцай!». Галахер был слегка потрясен той внезапностью, с которой начался и кончился бой. Появившийся было на миг сострадание к пленному тут же исчезло и сменилось сильнейшим раздражением ну ну-ка, прекрати свои куцай, куцай!» — крикнул он на японца. Солдат умолк на несколько секунд, но потом снова начал завывать и причитать. Звучавшие в его голосе отчаяние и мольба злили Галлахера все больше и больше. «Ну что ты размахиваешь руками? Прекрати, говорю!» — презрительно крикнул Галлахер. «Да успокойся ты!» — снова сказал ему Крофт. Не вставая с колен, японский солдат подполз ближе к ним. Галлахер с отвращением смотрел в его черные умоляющие глаза. Одежда японца сильно пахла рыбой. «Всегда от них воняет, этой проклятой рыбой», — раздраженно сказал Галлахер. Крофт продолжал пристально разглядывать японца. Он как будто бы был взволнован, потому что хрящи около его ушей непрерывно вздрагивали. На самом деле Крофт ни о чем не думал, просто его беспокоило сильное ощущение какой-то незаконченности. Он все еще ждал того выстрела, который должен был произвести Ред. Он даже больше, чем Ред, ждал тогда момента, когда в тело японца вопьются пули, и оно задергается в конвульсиях, но этого не произошло, и Крофт, испытывал теперь сильнейшее чувство неудовлетворенности. Крофт посмотрел на свою сигарету и импульсивно протянул ее японскому солдату. «Для чего ты это делаешь?» — удивленно спросил Галлахер. «Пусть покурит», — спокойно ответил Крофт. Солдат жадно затянулся сигаретным дымом, но сделал это машинально. Он неотрывно и с большим подозрением смотрел на Крофта и Галлахера. На его скулах Поблескивали капельки пота. — Эй ты, садись! — обратился Крофт к японцу. Японский солдат посмотрел на него непонимающим взглядом. — Садись! — повторил Крофт, пояснив руками приглашение сесть.